Глава 8. Там, где мои глаза могут видеть. Говорят, что камера не может врать, но редко мы позволяем ей сделать что-то помимо этого, так как камера видит то, на что ты ее направляешь. Камера видит то, что ты хочешь, чтобы она видела. Джеймс Болдуин. The Devil Finds Work. Дьявол находит работу. Из того, что подействовало на эволюцию хип-хопа, наличие денег, Корпорации, Грека сэмплинга, преступность, насилие, ничто так не важно, как музыкальное видео. Хотя его образы, отношение к нему и навязчивую идею в урбанистической Америке транслируются по миру, зажигая очарование, страх, негодование и подражание в умах молодых людей по другой стороне земного шара или континента. Из городских улиц Америки более миллиона Голливуд потратил на хип-хоп ролики и промоутеры добавили в концертные туры это было видео которое сделали культуру мифической начиная с 60-х видео представляло черную музыку также и большинство творений белых были сняты для использования в европе как инструменты построения имиджа MTV, которые изначально планировали клипы сделанные в европе имели отношение не вмешательства по отношению ко всем формам черной музыки в ее ранние годы. Черная музыка не была рок-н-роллом, и MTV определяла себя как рок радиостанцию хотя это не представило играть видеоклипы белым исполнителям, которые играли R&B или регги. В Соединенных Штатах вручение Black Entertainment в 1981 году было доброжелательным, в R&B, но нужны будут годы для того момента, как консервативные менеджменты этой сети приняли хип-хоп. Итак, когда мейнстримовая музыка чернокожих из соло Staple of Stars, The Whispers, Shalama, Midnight Star немедленно нашел эфир на BET с 1981 года по 1988 Видео для MC хип-хопа более похожее для просмотра в Лондоне, чем в Бронксе. Например, видео для Rappers Delight было записано во время клубного выступления в United Kingdom Шуга Hill Gang. Его не смотрели широко здесь даже после успеха записи в США. Снова видео 1982 года в Удине для Magic Wand, снятое вокруг Times сквер И в лобби будущего дома MTV 15 Бродвей было показано сначала в United Kingdom, чтобы использовать связь группы и затем будущее продюсера Томаса Долби. В середине 80-х я постоянно смотрел видео Music Box, первое хип-хоп-видеошоу, транслировавшееся по прямой из Нью-Йорк-Сити. WNYE канала Ультракороткие волны FM Канал 31 Предшественник На несколько лет MTV Raps Video Music Box имел вечером после уроков И субботам. это было Существенное место, где вам гарантировано просмотр рэп видео Его вели Ральф Мак И Айнл The Вид Kid Мартин, позднее он стал одним из топ-директоров хип-хопа. Это было тогда на остром крае вещания рэп-телевидения. В течение лет NBC запустила Friday Night Videos шоу с ротацией ведущих с телебрити, так же как радио для ветеранов диджей Фрэнки Крокера, у которого проскальзывали выбранные хип-хоп-хиты в миксе. Бюджеты для R&B видео 80-е были маленькие. В крайнем случае от 40 тысяч долларов до 50 тысяч долларов. В то время как рок-группы регулярно перешагивали 100-тысячный долларовый барьер. В это время рэп-видео снимали за такую мелочь, как 10 тысяч долларов и иногда меньше. В попытке расширить свою карьеру автор на фит Спайк Ли, снял особое видео грандмастера Мелле Мелс «White Lines» в 1983 году, до того, как сделал «She's Gotta Have It» видео с ультра-низким бюджетом с участием Лоуренса Фишбарна, был официально turned down продюсером Сильвии Робинсон, хотя бутлег этой вещи иногда показывали по местным видеошоу. Наиболее, наибольшее количество видеоклипов было примитивным в творчестве чернокожих разных жанров. Обычно они были сняты на видеопленку, а не на кинопленку в ночных клубах на улицах городов, перед задником с голубым экраном, с сырным пейзажем. Концептуальные видеоклипы были редки с продуманным местоположением, еще реже реальное влияние на продаже прочитающиеся, на отсутствие домашних постановок. Что интересно, даже ранние произведения Принца, просто единственный, наиболее инновационный музыкант черного, пока в 80 страдал, попа в 80-х страдал от низкорентабельной рентабельной продукции. Его ранние домашние видео были клипы с выступлениями Little, Red, Corvette, 1999, снятые на его концертной площадке. Главным планом была широкая панорама сцены с вариацией наезда камеры на принца, соблазняющего камеру и группу, развивающиеся под бит. По сути, это были больше мини-концертные фильмы, как его поздняя загадка «Sign of the Times», чем креативные видео. В принципе, делал свое первое по-настоящему креативное музыкальное видео до When Doves Cry 1984 года. Не снятые на пленку образы представлялись такими же провокативными, провокационными, как сама песня. Мир музыкального видеоклипа был, конечно, изменен навсегда прорывом видеоклипов из триллера Майкла Джексона Билли Джин бит и Thriller. Он не только расширил концептуальное богатство развитие стиля клипмейкерства и бюджетов для творений всех цветов, в особенности открыл двери для движений переходных звезд Эры Уитни Хьюстон, Принца Лайна Ричи на MTV. Но для хип-хопа Ранди МС сыграли роль первого в видео, так же как Бит-Ит. Использовал рок-гитару, чтобы сделать Джексона более приятным программистом. MTV использование рок-мотивов сделал R&D Си дружественным для MTV. Через курс, состоящий из трех альбомов, профиль выпускался с одним приводящимся в движение гитарой синглом. Каждый рок-бокс 1984 года. King of Rock 1985 года. Walk This Way 1986 Каждый продающий больше копий и завоевывающий больше экспозиции MTV, чем предыдущий. В то время, как Короли и Квинса создавали прорывные рэп-видеоклипы, возможно, наиболее важная персоналия в развитии хип-хоп-видео была наиболее подающейся Гипстером Фэб Фай Фредди Брэйт Уэйт. Как я заметил ранее, Фаб помогал перенести письмена граффити со стен подземки в галереи Посредством граффити Фредди стал мостом между художником Аптаун и сценой Нижнего Манхэттена, затем захваченной панковской эстетикой Нью Вейв. Вот почему Фредди получил такое хорошее признание в хип-хоп-праздновании Блонди. В 1981 году Рэпча выступила так заметно в окружении видеоклипов. Между тем, работа ФАП по продвижению граффити хотела доказать, что быть только одной фазой его вовлеченности в видеоконтенты хип-хопа. В 1983 году Фредди не только был задействован в хип-хопе, Чарли Ахерна, представляющий «Вайл Стайл», он набирал талант работал как творческий сотрудник на проекте, который захватил экспериментальный аромат хип-хопа Нью-Йорка до да его открытия мейнстримом, сделав ставку на свою роль в качестве «Аптаун-Даунтаун» культурного превратника, сарториальный, знающего Фредди, человека никогда без своих повсеместных очков непредставленного, обычно затемненных шляпы или кепки, переехавший в среду бибойс, богемы и людей бизнеса. Эта межкультурная жара – это ключевая причина, почему Энн Карли, вице-президент по развитию Джайв, предложила Фредди попробовать стать режиссером рэп-видео. Его первая попытка была историческая мощное черно белое видео для философии первого сингла, Boogie Down Production, By All Men's Necessary, изобилующие образами полицейской солидарности, капюшон группы Бронкс, Юг и прочие, Наследие насилия, последняя съемка сына, Ларок, Черные герои, Мальком Экс, Боб Марли, My Philosophy, видеоклип был ориентиром в его использовании идентифицированной с группой г. География, афроцентричные иконы, переменная образность, создание мотивов, которые являются видеоклипов по сей день. Фредди быстро стал режиссером рэп-видеоклипов Дужух, способным заложить бомбу своих собственных богемных тенденций вместе с персоной различных артистов. Вместе с тем, что рэп-видеоклипы превратили в жизнеспособный... «Бизнес» – две соперничащие выпускающие компании, принадлежащие черным добились известности в Нью-Йорке. «Атлант» – возглавляемый директором Роланда Хадсоном и продюсером Пэм Гибсон. И Classic Concepts, директором Лайнелом Мартином и продюсером Ральфом Маг Дэниелсом. Позднее 80-х – Барклай, Чак Стоун и Милли Шелтон, продолжая работать с относительно низкими бюджетами, улучшает видеоамбиции рэп -видео. и рэп-видео. В 90-е успех хип-хопа и R&B с запахом хип-хопа, в конце концов, отразился на бюджетах, которые конкурировали в настоящее время, превосходит то, что причиталось крупным рок-группам или сольным поп певцам Два молодых афроамериканца, Хайп Вильямс и Пол Хантер Использовали увеличивающиеся финансовые ресурсы, данные для чернокожего видео, для создания глянцевого, наиболее технически сложенного и смежного видеоклипа. Неудивительно, именно черные лейблы, такие как Def Jam, Cold Chilling and Uptown, которые были ключевыми факторами поддержки Classic and Atlantis реги и Уэри кто Хадлин в будущем сделают Хауспати и Бумеранг оторвутся от земли в плане карьеры с двумя ранними видео для Уфтаун. Именно плохой мальчик Пафа Деди, который дал свободу править Хайп и Хантер. Скоро белокожие директора и выпускающие компании стали агрессивно преследовать эти выходки. Какова причина увеличивающейся влияния полученной музыки, влияние Фредди, которое было ключевым в этом обеспечении из-за своей заметности? И персоны? Фредди был естественным выбором для ведения MTV налета в рэп. Ее MTV Raps дебютировала в субботу сентября 1988 года, мгновенно заполнив Высочайшие рейтинги среди всех шоу в истории молодой сети в феврале 1989 года. Высокие рейтинги привели MTV к показу ежедневной версии, которую вел Доктор Дре, Эд Лавер и Ти Мани. Обе субботние версии Фредди, ежедневные шоу Йо, продюсируемые Тедом Деми, преемником известного режиссера видеоклипов Джонатана Дэмми, использовал шоу как доску для прыжков, позднее возглавляя транспортное средство «Лавр» и «Дре» Who's «The Man», и затем продвинувшись к таким мейнстримовым комедиям, как «The Ref». ее MTV Raps не только привлекли зрителей, она послала сейсмические волны по во всей музыкальной индустрии, Дав хип-хоп музыке, танцам и меланхолии регулярно выходящей национальную платформу, вещание было интегральным, чтобы привить хип-хоповые, отчетливой городской культуры по всей остальной стране. Внутри рекорд индустрии популярность ее на MTV, которая в США достигла самой большой аудитории. потребителей записей в мире воодушевило на создание большого количества хип-хоп-видеоклипов и последующим на лету документируя стиль хип хопа, возбуждающую внутреннюю игру видеографического лупа, проявившееся между потребителем и артистом, Исполнители, запершись с новым стилем однажды на улице, тот стиль покажет по видео, и публика затем переключится на этот стиль, будь то шляпа, ран или косички снуп доги дога в течение нескольких недель одежда, которую носит Квинсы и Комптон, вокруг станет национальным или интернациональным трендом, или диалог зайдет в другую сторону. Если развязанные шнурки кроссовок Adidas были новым национальным трендом, выступления быстро старались поймать и утвердить тренд ношения незавязанных кроссовок Adidas в их видео. Эта культурная перекличка значила, что когда артист представлен в ее, он продавал больше записи, чем он или она мог бы подогнать с помощью характерного волнующего образа. Просмотр ее породил побеги рэп-видеошоу, большинство из которых были найдены на местных кабельных сетях и в публичном доступе. Зачастую транслируемые из местных ночных мест или концертов, этот андеграундный рэп-видео стал частью производства культуры бросающим световое пятно на местных артистов и сцены, давая в эфир сырые видеоклипы, которые MTV не пускала. Рейтинги Йос вынудили консервативные составители программ на Black Entertainment Television окончательно вести свои собственные версии Рэп-Сити целый год после MTV. Медленно BET позволила просачивать Рэпу регулярный программируемый микс. The Box, находящийся в Майами, сеть, которая вещала линию музыкальных видеоклипов по требованию через кабельные системы по всей Америке, была крайним выражением интерактивности хип-хопа. Это началось с UHF станции в Майами в декабре 1985 года с локальными сетями, способными принимать запросы и заказы видеоклипов из списка, который выводился на экран вашего телевизора. К 1992 году «The Box» была доступна в 30 штатах, 160 отделениями на UHF и по кабелю. Видеоклипы трофеев владельца из Майами Лютера Кэмпбелла, такого как Дуду Браун, стали стапелями «The Box» и сделали доступными для зрителей записи которые не играли местные радиостанции. Чтобы способствовать предоставлению определенных видеоклипов, люди, занимавшиеся продвижением, нанимали ребят, которые постоянно звонили, чтобы требовать видеоклипы. The Box потерпели основной удар в 1995 году, когда New York's Time Warner, которая контролировала кабельные трансляции в сети, заменила The Box, историческим каналом History Channel, склонившись под корпоративным давлением для уменьшения вовлеченности Тайм-Уорнера хип-хопом. Это была единственная негативная победа, на которую Сидал Ростакер и Вильям Беннет и его род мог претендовать. Несмотря на неудачу, The Box вещи продолжает транслироваться для страны и продолжает играть важную роль в том, чтобы помочь острым выступлениям Найти аудиторию вне MTV и BET. В середине 80-х традиционалисты сражались протестуя скандируя, чтобы задержать рэп вне мейнстрима. Но было слишком поздно. Рэп доказал, что нет. Два элемента, которые нельзя было отрицать. Стиль и сила звезд. Так же, как экспрессия городской одежды в 80-х, хип-хоп не знал равных. До того, как массовый маркетинг дизайнерских лейблов имел свою целью, был нацелен на эту публику. В 90-х стиль был больше проекции, функционирования вкуса. Со времени Шуга Хилгэнг Челкин, Глаза и Нарядов в 1979 году дорезных камней и колец на четыре пальца Биг Дэдди Кейн В 1989 году стиль хип-хопа менялся неослабевающей силой Картины, картинки проецируемого видео в этих постоянно меняющихся стилях и исполнителях, которые носили их по всему земному шару, как и никакие другие афроамериканские музыкальные стили, какие были ранее. В 60-х The Temptation или Джеймс Браун мог выступать в шоу Эгг прочих сетевых разнообразных шоу «Америка Бен Стэнд», местные подделки под «Американ Бен Стэнд» и редкое продюсируемое в специальное телевидение. В 70-х популярная музыка чернокожих демонстрировалась на Soul Train Midnight Special in Concert The Mike Douglas шоу и строки специальных выпусков сети, содержащимися афроамериканские Билл Кросби, Даяна Росс, The Джексон, 5 и тому подобных. Между тем, в сравнении с тем, что смогли достичь и представить белые эстрадные артисты, как Глен Кэмпбелл, Сони Шер и Тони Орландо, многие чернокожие были показаны только коротко и зачастую в очень культурно-враждебном окружении. Видеоклипы, напротив, повторялись бесконечные, были представлены ведущими, которые чувствовали родство этой культуры. Образы, так же, как и музыка, имеют мгновенность роста с улицы, которая возбуждает ребята из Эйова и Токио. просто настолько сильно как те же South Central, Los Angeles. Персоны хип-хопа больше, чем жизнь. Конечно, одалживают себя визуальному. Звезды 80-х, как Лютер Вандрос, Фредди Джексон и Уитни Хьюстон, носили кричащие одежды. Голливудские аристократки, в то время как рэперы были ребятками с угла, неважно, насколько экстремально будет их мода. Большой Дэдди Кейн со своей Грейс Джонс сочетание прически от Карла Льюиса Без марки со смешными, гротескными, такими Героксаной, и и Шанкой, нехилой домашней девочкой, возможно, несознанные кальки Куэн, Латифа, Карьеры. Это только три примера из Cold Chilling Juice Crew, звезд середины 80-х, которые смогли быть постоянными и даже выпустить ярких, как звезды, персонажей. На камере звезды рэпа возникали, как пробки из-под шампанского, создавая персональные культы, которые давали энергию продажам записей и привлекали взгляды Голливуда. Частные, члены угрожающие капюшоны. Существует два типа хип-хоп-фильмов – те, что помогают создать культуру, и те, что отражают культуру, зараженную первыми. Первые охватывают жанр эксплуатации чернокожих актеров, кунг-фу, фильмов, жанров экшен, различных видов. Первая группа – это музыкальные и приводящие в действие танцам транспортные средства, пришедшие из гетто истории и редкие жемчужины, которые охватывают правду современной афроамериканской жизни без заговоров. В 70-х лидирующая организация по защите гражданских прав, как Core и NACP, ругали жанр фильмов, известные как эксплуатация чернокожих актеров, Чувствую, что эти фильмы будут иметь долгосрочное негативное влияние на чернокожую молодежь. Будучи одним из этих молодых людей, я должен заметить, что эти эффекты затянулись как на, на мне, так и на нашей культуре. Мой гардероб все еще набит водолазками и кожаными жилетами из-за того, что так круто выглядел Ричард раунд 3 на шафт. В более широком смысле эксплуатация чернокожих актеров и культура городской Развлечи... развлечений таких фильмов была частью, которая все еще резонирует в Америке на повороте века. Сэмплы диалога из фильмов возникли на хип-хоп записях в течение многих лет. Звуковая заставка из The Mac тат тат на «Кроник» доктор Дре помимо симплирования Фразы из фильмов часто цитировались, и их образность извергается. The Mac в «The сцене plays Ball», в которой протагонист истории, сутенер, получил корону «Mac of the Year», был показан в нескольких видеоклипах. Женщина-рэпер Фокси Браун обязана ручкой машине Пэм Гриер, в то время как Джим Браун, Фред Уильямсон и комик у фильмов Руди Рэй Мур, звезда и автор грубых Доло Майт серии комедий, сделал частные эпизоды музыкального видео. Антонио Фергас, вездесущий присутствие в эксплуатации чернокожих актеров в качестве крикливого комичного выпуска. Шафт Акросс 100 Стрит для получения постоянной проверки в качестве хаги Б старский Энд Хач, ВТВ, вертящемуся поблизости многих видеоклипов его прихорашивающиеся тщеславие и сверх высокая оценка Изи И флавер Флав подача из пабликенеми Уильямом Дрейтоном. Фанат видеомагазина стал самым смелым автором. Квентин Тарантино впрыснул халтуру Строчки эксплуатации чернокожих актеров и язык ниггеров в свои фильмы. Гангстер Мастер Селас Винга Реймса Дж Хэри Лейтед. Хитовый персонаж Сэмюэл Л. Джексона в криминальном стиве. Кровавые двоюродные братья воров в законе верхней части города, которые шагают по ландшафту эксплуатации чернокожих актеров. И, конечно, не было бы Джеки Браун без безгрудастый, Пушки, взрывающимися пулями фильмов «Мисс Гриер». Вопрос не в том эксплуати... эксплуатации чернокожих актеров, ее современная эксплуатация фильмов о кунг-фу всё ещё воздействует на нас. Потрясает, да, настоящий фокус понять почему. Вспоминая мое детство, я согласился бы, что ответом является агрессивный, безнадежный героизм. Шафт, Хаммер... Trouble Man и Слоттер были крутые, но ничего не значащие и настолько же крутые, как другая страна подушки. Даже антисоциальный дилер Кокаина Прист в Суперфлай и сутенер Голди Мэг воплотили в свои фильмы лукавым киношным присутствием, которому могут сопротивляться лишь церковные дамы и ораторы NACP не похожие на относительно пассивного Сидни Пуатье, который прошел маршем через 60-е в белой рубашке с галстуком и темном костюме как воплощение благородного стремления. Чернокожих девчонок и парней, которые эксплуатировали в кино, были прифанкованы как разноцветные клиша и двуцветные туфли на платформе, чтобы соответствовать эстетике цвета леденцов того периода, этот фильм одевал своих звезд в одежды уровня развития, которые позволяли им жить широко и в наглую, как мы и не мечтали. Никогда в истории американского кино не было так много агрессивных, а мне наплевать черных парней на экране. Это так важно, фильмы, эксплуатирующие черных артистов Сохранили немного места для пения негритянских спиричейлов, подставления другой щеки или строгих поцелуев. В самом деле, герои, которые обладали качеством, были чисто главным ударом наиболее оценивающего осмеивания. В использовании чернокожих актеров черные отстреливались большими пушками, ходили с важным видом, в горды толче имели потные Секс, чтобы не рассказывала истории с чисто повторяющимся сценарием, не обычно вторичны к тотальному экшену. Вот почему два поколения удалились от двойной славы видеокассеты с использованием черных актеров, заполняет коллекции тинейджеров, и жанр очевиден в иконографии хип-хопа и RB. Там, где мое поколение было первым по испытанию бурного веселья, От существующей коммерческой черной агрессии поколение хип-хопа восприняло непосредственность как руководящий принцип. Для современного потребителя фильмы, эксплуатирующие черного актера, часто казались грубо сделанными случайно понятыми. Хотя нахальность описания характеров не смотрит назад в прошлое. Наполненная публичным унижением, она ясно смотрит настоящие настоящее, где празднуется нахальные взаимоотношение, угрюмые лица, бескостный материализм. Молодежная культура агрессии, которая кодирует хип-хоп и ассимилирует также имеет парнями ленты кунг-фу. Параллельно с эксплуатацией черных дель актеров из Голливуда был наплыв фильмов из Гонконга и Азии, которые на время заменили вестерны так же как grassroots моральные пьесы того времени, основанные на жестких формулах схожих фильмов, как «Шейн», такие же, как азиатские пародии на народные истории, эти фильмы кунг-фу имели тенденцию центрироваться на инициации в добродетельных и смиренных, но смертельных боевых искусствах, призванных снискать место по отношению к которым кланов зло, которые принесли вред для его семьи и учителей, школ или деревни. Изначально неохота героя сражаться, равновешенный его балетным стилем, однажды употребленным в схватке. Для бесчисленных фильмов месть в конце концов становится явной, конкретной и выигрывает и умеет имеет успех у жаждущих тинейджеров, запомнивших удары ногой рубящие удары и плохо дублированные диалоги. В то время как облик эксплуатации чернокожих актеров — это явная черная агрессия, кунг-фу обеспечивает не белый, не западный шаблон для боевого превосходства, летающие, прыгающие, вращающиеся ангелы и демоны того, к чему множество наклеивает лейбл «Чоп», «Соки» кинофильмов желтокожим человеком, который внушает нам благоговение своей способностью и не существовало более способного, чем Брюс Ли, миниатюрного гиганта этого жанра. Он впервые стал известным в поп-культуре как Като, водитель, дерущийся ногами, герой ТВ, живой комической ленте, Грин Хорнет, зеленый шершень. После того, как его идея уже недельный сериале о кунг-фу была, Воплощена, хотя он был заменен в последнюю минуту белым актером, Ли переехал в Азию, где снискал славу в сериалах, фестивалях, нет ножных ударов, кунг -фу. Его шедевр «Enter the Dragon», в котором его умение и харизма трансцендировало и подняло жанр таким же путем, как Боб Марли сделал с Рэгги в то же время. В домах у чернокожих в 70-х годах было Типичным найти портрет Мартина Лютера Кинга в гостиной, тогда как в подвале в стойке компонентов хай-фай и бархатных черных цветов э, гороскопа с Камасутра висел постер Ли, по-настоящему стоящую икону небелых людей. Хотя фильмы о кунг-фу заменили время «Rap as the Light» в 1979 году, Их роль в хип-хоп-культуре все еще крупно вырисовывалось, Например, сомнительно, что Джозеф Сте Седлер назвал себя грандмастер без того, чтобы услышать это название уважения многочисленных чоп-соки-фильмах. Подобным образом яростное название его пяти рэповых когорт, адаптированных для описания их шут шутовской подачи, вслушиваясь в название картина Конфу. В 1990 году моды на современные экшен-фильмы из Гонконга, которые смешивали 70-е годы боевых искусств с более тщательно сделанными спецэффектами, как в популярном китайском сериале Привидениях, дают информацию нам о рифмах, именах и космологии Вутан Клен. Хотя они на самом деле пришли из Стейтен Айленд, их девять членов заявляют о принадлежности к древней. И секретной секте, ищущей тридцать шестую камеру знаний боевых искусств, в то время как их далеко от ясновидения Вутанг использовали свои интересы в азиатских экшен-фильмах для ведения мистического чувства хибхов. Последняя, возможно, наиболее ключевая связь между однообразными фильмами в семидесятых и поздней молодежной культуры 90-х, саундтреки треки фильмов, эксплуатирующих чернокожих актеров, никто не может оспаривать прочное качество шафты Саака Нейса и суперфлай Кертиса Мэйфилдса. Обе звуковые дорожки продукции авторов-продюсеров стиля соул 60-х, использующих киноязык для расширения звукового масштаба своих работ, Капюшоны наполнены джемами уа-уа, гитар, чувствительной испанской перкуссии, трубящих, духовых инструментов, мягких флейт и хора вокалов, которые до сих пор вдохновляют современных творцов музыки. Доктор Дред, доминирующий хип-хоп-продюсер ранних 90-х, сделал обширным использование свежесозданных флейт, клавишных и басовых линий, которые добавили кинематографическое движение для повествования драйвовости и магизма, которые сделали его знаменитым. Это вполне соответствующее, что портрет продюсер-гангстер-рэпер Дре конкретно платит дань эксплуатации черных актеров в своих провокативных аморальных пьесах. Д'Анджела, сын соула хип-хоповых происхождений, открывает свое шоу. Живьем в темы и шафт певец не в поиске постмодерновой иронии или ностальгии песня является аффирмацией его собственной негодности что его фаны счастливо подписывают лучшая музыка из фильмов эксплуатирующих чернокожих актеров темы и шафты суперфлай trouble man марвин агей братс gonna work it out вилли Хэтча». Из the mask down and out in new york city james brown is black scissor имеет театральность и чувство места что ни один из жанров афроамериканского попа включая хип-хоп последовательно не с ним соответствовал но хип-хоп включил в себя ритмический фундамент звуковых дорожек послушаем внимательно работу премьера марли Марла и других продюсеров-ветеранов, и вы догадаетесь, как раннего хип-хопа использовали биты и биты ритма из этих записей. Я помню в поздних 70-х, что саундтрек «Shaft in Africa» был популярен у строителей вечеринок. Хитом альбома был «Are You Man Enough?», «Four tops, но объектом страсти была перкуссионная перебивка на затемненном инструментале. Три первооткрывателя диджея хип-хопа «Флэш», «Африка Бомбата», «Кул Херц» были неутонимыми экскаваторами записи, которые прочесывали ряды «Down Stars Records», самотошный магазин на 43 Street в сердце Тайм-сквер в поисках неизвестного, внушающего благоговения игнорируемого гавайские гитары, ударные промочки — и галопирующие ритмы инструменталов. Последующие сцены часто кончались в их миксах, связывая би-киношную музыку в групповую навязчивость, которая вызреет в культуру. Другие фильмы сыграли роль в именных ритуалах хип хопа и остальных используемых жанрах. Спагетти, вестерн и белый городской детектив с Иствудом Бронсоном в главных ролях также внесли вклад в стиле, сцены фраз хип-хоп. Названия двух научно-фантастических экшен-фильмов 80 й «Робокоп» и «Терминатор» стали популярными уличными названиями, не всегда используемыми с нежностью. В то время как «Терминатор X» Public Enemy был точно любимым глашатаем убийцы Джеймса Кэмерона, жестокие или российские полицейские часто копировали терминаторов и Робокопов для иллюстрации злоупотребления в нарушении закона. Низкобюджетный, немного экзистенциальный фильм о гангстерах Кинг оф Нью-Йорк дал хип-хопу, название которой Notorious B.I.G. заявит как свое собственное. Между тем, никакой из фильмов 80-х годов не произвел большего волнующего эффекта, чем фильм 1983 года Брайана де Пальмы «Скарфейс. Лицо со шрамом». Плохо встреченный критиками, во время своего релиза фильм жил своей жизнью. Его кубинский прообраз торговца кокаином Тони Монтана стал святым покровителем преступников наркотрафика. Как писал молодой экзальтированный Оливер Стоун и сыгранные выше крыши сильного, альпачина Монтана проставил в своем аутсайдерском статусе, в больших пушках и горах кокаина. Фраза «Мир принадлежит мне», которая появилась в оригинальной версии 30 годов Пола Мони была использована снова де Пальмой, стала коронной фразы которая была продемонстрирована во всех смыслах артефакта видеоклипов кип-хопа, названиях, альбомов и песнях. Нес ne использовал его на своем провозглашенном критиками первом альбоме. Также сделал Хаустон МС, который был несколько тронут этим кинофильмом, что назвал сам себя Scarface и затем использовал дикую образность, чтобы воплотить свою записываемую персону. Грубо, агрессивная необузданная энергия фильма фильме Де пальма персонифицированная жадность 80-х делает его важным хип-хоп-текстом.